Глава двенадцатая «Да, конечно, я расскажу вам с самого начала», — кивнул Ваниар-фермер, слегка косясь серебряными глазами в разные стороны. Из-за порцияда он очень сильно расслабился. «Наш народ пришел на Луну с Земли много тысячелетий назад, и... это самое...» э... «Тогда на планете существовала высокоразвитая технологическая цивилизация...» э... «Отец...» э...», — добавил второй, у которого язык двигался чуть лучше. Однако из-за разразившейся экстрастрофы ее представителям пришлось покинуть родину и отправиться к звездам. Выжившие прозвали себя Ваниар и до сих пор обитают здесь, на Серебряной Земле. На Землю мы долгое время даже не смотрели. Она считалась опасным местом, непригодным для жизни. Однако мы упустили момент, когда первые ростки новой природы оживили некогда мёртвую землю. С удивлением, ох, мы обнаружили признаки новой цивилизации людей и эльфов, причем с невероятно сильными этими, как их там, псионическими способностями. Во! Псионикой вы называете магию уточнил Парацельс, чудеса вроде призыва молнии и огня. «Ну, да, примерно так и есть», согласился работяга Ваниар. «Но все это научно объяснимо. Это не те самые, как их там, не чудеса. Каждое живое существо производит невидимую энергию в виде поля». Похоже, будучи пьяным, данный фермер пробуждал в себе ученого. Его речь стала даже более строгой и официальной, чем была, хотя и с поправкой на градус алкоголя в крови. «Как скажешь, ни чудеса, так не чудеса», – перебил его Парацельс. «Я и сам могу много чего рассказать про магию и как она работает. Продолжай». К его неудовольствию работяги пока что рассказывали примерно то же самое, что и Миания. Ничего нового. Все те же щи про древние цивилизации. «Да, конечно, уважаемый господин Хреномак», – покладисто кивнул фермер. Или, как вы там себя назвали, только подлейте еще этого вашего проциада. Он печально заглянул в кружку а то уже почти закончился. В этот момент к ним за столик присел кто-то еще, а именно леди Беатриса. Поставив локти на столешницу, она ладонями заключила свое лицо в рамочку, укоризненно глядя на Парацельса, точнее, на лавровый венок на его голове. «Мессир», – произнесла она, – «зачем вы от нас убегаете?» «Неужели, чтобы нарушить свое обещание и предаться низменному пороку алкозависимости?» «Да ни в одном глазу! Император мне свидетель!» – заверил ее Парацельс и осенил себя защитным жестом. «Я держусь в этом баре, аки-пресвятой подвижник в борделе с сукубочками. Мой дух стоек и тверд, ни капельки не выпил, если не считать водички». «Чистой, как родниковая вода!» «Стесняюсь спросить, что Пресвятой Подвижник забыл в баре с сукубочками? Беатриса удрученно вздохнула и распрямилась, убрав руки от лица. «Для тренировки силы воли нашелся Парацельс. Он исключительно наблюдает, но больше ни-ни. Верно, я говорю, мужики!» Оба фермера важно закивали в так словам волшебника и подняли кружки с порциядом над головой. Наблюдает за девочками. Понимаю, Беатриса вздохнула. Ну да ладно, поверю вам на слово, миссир. В последний месяц вы хорошо себя зарекомендовали. К слову, а где мой любимый. Ва... Моя любимая Эльфиечка Геринд? уточнил Парацельс и даже демонстративно огляделся по сторонам. Не под столом же она прячется. «Ваша любимая эльфичка сказала, что пойдет поищет вас в другой части фермы», сказала Беатриса. «Еще она упомянула, что хочет поговорить с хозяином фермы, но я так предполагаю, ее интересуют некие древние артефакты, о которых ранее упомянула наша Миания. Леди-инквизитор покачала головой. Судя по ее поджатым губам и скептическому выражению лица, она не особо одобряла действия Геренда. «Даже не знаю, какие такие древние артефакты могут храниться на обычной ферме», добавила она, «если, конечно, не считать за них навоз и кактуса капусту. Кажется мне, что милая Геринд, что-то нам не договаривает». «Может, она просто хочет с сородичами поплотнее пообщаться?» Парацельс пожал плечами и вновь обратился к своим работягам. «Мужики, ну что там у нас с древними цивилизациями? Есть чего интересного или все как обычно?» Те радостно заулыбались, демонстрируя полное желание сотрудничать. «Для нас, это ваши древние цивилизации, плевое дело!» — сказал более пьяный фермер. — Каждый день их унавоживаем, поливаем, а потом собираем урожай. — Да я уже практически все рассказал. — Ух, — сказал чуть более трезвый фермер, стойкий к действию порциада. — Жители земли обладали невероятными психическими способностями, Среди них был высок процент детей с невероятной силой. В то же время у них э, не было доступа к межзвездным технологиям. Наши лидеры решили не трогать дикарей и предоставить им путь свободного развития. Вот. «Я так понимаю, ваши лидеры земных дикарей просто боялись и считали варварами», заметила Беатриса, Ценных для космоса ресурсов на планете не нашли и решили просто не связываться с опасными психами, м -м псиониками. Возможно, наверное, не стал спорить Эльф, лишь пожал плечами, дескать, может ли он обычный работяга просчитать замыслы правителей. Но нам, простому народу, лидеры свое решение объяснили именно так: с точки зрения добра и. «Г-г-г-гемонизма! -г Мы и так сильно провинились перед темными, Ваняр! Хорошо, хоть перед землянами наши грехи не нужно искупать!» «Ну, еще бы!» – вздохнул Парацельс. «Политики есть политики!» «К слову, а чем вы так провинились перед темными, Ваняр? Вы, лунные ребята, выглядите весьма миролюбивыми и добрыми!» Кому вы вообще способны причинить вред? Работяги лишь вздохнули, словно волшебник напомнил им о чем-то тяжелом, что и вспоминать неприятно. Г. «Говорят, что когда мы только переселились на Луну, — произнес более трезвый, наша — наша цивилизация достигла вершины своего развития. Мы присытились и не хотели развиваться дальше». «Да что там?» Он махнул рукой. «Сколько прошло времени, а наши технологии остались примерно на том же уровне тысячелетней давности. Мы сами сейчас только кактуса, капусту выращивать и можем и суп из нее варить. Остальную еду синтезмрым. Она искусная и не особо вкусная, но выбирать не приходится». «Эк!» – поддержал его товарищ – с грустным видом ласково поглаживая полупустой стакан с порциядом. Парацельс повел пальцем, и стакан моментально наполнился до краев. На лице работяги снова заиграла улыбка. «Однако многих ваньяр подобный расклад не устраивал», продолжил рассказ фермер ваньяр. «Особенно молодежь. Они хотели развития, прогресса, изменения, хотели направить наше общество по иному пути, остановить деградацию. «Знакомая проблема», — волшебник кивнул, — «конфликт отцов и детей, как он есть». «Да, молодежь не приняла устоявшиеся порядки», — подтвердил фермер. «Они подняли бунт, но проиграли». И тогда наши тогдашние правители совершили страшную ошибку. Отправили всех недовольных в ссылку за пределы нашей системы в далекий космос. Жестоко. Да, им выдали очень ограниченный запас ресурсов и технологий. Честно говоря, никто и не рассчитывал, что изгнанники выживут. Голос рассказчика дрогнул. Но они выжили, поставили себе цель выжить любой ценой, отринув морали человечность, превратившись в монстров. Он опустил голову, по его щеке скатилась скупая слеза. Под действием алкоголя мужик расчувствовался. Многие технологии-изгнанники развили до невероятных высот, недоступных нам. Особенно те, что направлены на убийство и уничтожение. Он снова приложился к стакану, словно хотел заглушить терзавшую его боль. в и Беатриса молча слушали заинтригованный рассказом. Ох, бодрит. Фермер вытер рот рукавом и продолжил. Чувствую себя живым в Няр. Ох, о чем Спустя тысячелетия изгнанники эволюционировали в совершенно другой би би биологический вид, хотя по-прежнему очень похожи на нас, темные вниар Они вернулись и продемонстрировали всю глубину нашего падения. Их технологии, хоть и аморальные и бесчеловечные, но сильно превзошли то, что есть у нас их. Ух! Он вытер рот рукавом, нахмурился и подвел итог своим словам. «Именно благодаря нам появились эти монстры, и наша обязанность теперь исправить их через смирение. Верное говорю». «Эк!» – дернулся его товарищ. «Врррр!» Он перевел взгляд на Парацельса и Беатрису. «Смирение и покаяние! Не знаю, правда, зачем мы вам это рассказываем. Это же еще в школе проходят!» «Я просто сильный прогульщик», — пояснил Парацельс, как ни в чем не бывало. «Решил наверстать». Да, у меня уже борода и усы, но лучше поздно, чем никогда. А, -а дело-то полезное, согласился более трезвый фермер. Однако он по уровню кондиции стремительно приближался к своему другу. Повторение, мать ученья! Э! Его товарищ уже спал, обняв стакан порцияда, прижался щекой к нему, словно к груди любимой жены. Плечи его плавно поднимались и также плавно опускались вниз. Парацельс задумчиво погладил бороду. Картина, что постепенно вырисовывалась перед ним, выходила совсем уж неприглядной. Воистину темные дела творятся на луне, а они на земле и не в курсе. — Хотели прогресса и развития, — медленно произнес он а в итоге сами деградировали еще сильнее. «Не говори так, отец!» — воскликнул воня работяга. «Они ни в чем не виноваты! Эк! Они лишь заблудшие дети! Мы должны проявлять смирение и только так, своим примером наставим их на путь истины!» «Ох!» «Как же меня развезло!» Он рухнул лицом в салат из кактуса капусты и негромко захрапел. Парацельс моментально сделал из увиденного и услышанного главный вывод. Лунные воняр, в отличие от темных, пить не умеют. Да, они вас истребят намного быстрее», — заметил он. Беатриса сделала страшное лицо, дескать, соблюдайте маскировку, но Парацельса было уже не остановить. Вашим заблудшим сыновьям нужна не ласка, а хороший удар ремнем в область ягодиц, верно, леди Беатриса? Но та молчала, переведя взгляд в окно на звездное небо, словно что-то там полностью завладело ее мыслями. Леди! Обратился к ней Парацельс. «Что думаете? Честное слово, все это звучит как полный бред. Я бы в такое ни в жизни поверил, если бы собственными глазами не увидел. У людей, у лунных воняр словно мозги отключили. Как они верят в подобное и позволяют помыкать собой?» Но та лишь пренебрежительно махнула рукой. «Видимо, кто-то очень захотел и постарался, чтобы они поверили, по крайней мере, большинство. Но это их личное дело. Дело их расы», – заметила она. «Хотят они вот так, пусть живут, как посчитают нужным. Но меня волнует кое-что совсем другое», – произнесла леди, неторопливо наматывая локом на палец. Кое-что куда более важное для нас всех, нежели семейные разборки двух раз. В конце концов, это их личное дело, и никакого отношения не имеет к нам, земным людям. «О чем вы, леди?» – полюбопытствовал волшебник. «Что же вас волнует?» Беатриса выдержала небольшую паузу, продолжая глядеть на звезды. В ее глазах застыло некое мечтательное светлое выражение – Подобное частенько можно увидеть у детей, смотрящих на падающие звезды. В своем воображении они частенько отправляются в захватывающие приключения. «Как я правильно поняла из сказанного», задумчиво произнесла Беатриса, «среди всех мириадов звезд небосвода существует множество миров с разумной жизнью, и там до сих пор никто не знает» о благословенном свете бога-императора. Какое непаханное поле для деятельности! Я обязательно должна вернуться домой и рассказать братьям и сестрам-инквизиторам». В голосе леди-инквизитора мелькнули странные, даже жутковатые нотки. Похоже, в мыслях она уже несла космическим еретикам свет истины, «В добровольно-принудительном порядке». «Кто о чем, А инквизитор о еретиках?» – хмыкнул Архимаг. «Я просто делаю засечки на будущее». Беатриса с невинным видом похлопала ресницами. «Если бы чернила на самопишущем пере не закончились, я бы и в блокнотик записала». В этот момент дверь бара распахнулась от сильного пенка ударилась о стену и чуть было не слетела с петель. В бар вошли двое. Черные доспехи, серые физиономии со вспухшими черными венами не оставили сомнений, кто же это такие. Темные ваниар с собственной персоной.